Глава 556. Адзю. В группе начального образования прибавилось немало новых учеников, среди которых хватало неугомонных ребят. Чаньхауюи как раз был одним из таких ребят. Баоры, сеянцы не испытывали никакой симпатии к этому любившему доставлять хлопоты мальчику, но ничего не могли с ним поделать. Все-таки его поступки были не настолько ужасающими, что их невозможно было терпеть, а самое большое, что могли сделать учителя, так это поругать его. Тем более Ченнихао Юй был не из робкого десятка, совсем не трепетал перед учителями и умел притворяться милым и послушным. Однако одной фразы Гуинси хватило, чтобы он затрясся от страха, словно муж, выдавшая кошку, и принял жалкий вид. Для Сиэн Си учитель Гу моментально стала кумиром. Баор же, хм, испытывала некоторую гордость, но ничего не сказала. Только Гуинси, проведя у девочек один урок, больше не появлялась в классе, Зато, когда из учительской вернулся Чинь он потом целый день вел себя послушно и не приставал к Сяюнце. «Дзэнь-дзэнь!» Время пролетело незаметно, все занятия закончились. цэ, -цэ». Надев на спину рюкзак, Баор спросила. «Пойдёшь со мной домой?» «Ага». Сяюнце активно закивала. Она обожала ходить к Баор в гости. Там была вкусная еда, был забавный агу, была доброжелательная бабушка, а главное... Там можно вместе с лучшей подругой послушать интересные истории и чего-нибудь помастерить. Там Сейонцы могла получить больше всего тепла и радости. «Идём быстрее! Баор, взяв Сейонцы за руку, побежала в административное здание. «Гав!» Тайк неотступно следовал позади. В длинном коридоре разливался звонкий смех двух девочек. Уже наизусть выучивший дорогу, они быстро добрались до кабинета главного наставника академии. Баор с помощью своих отпечатков пальцев открыла дверной замок. «А?» Едва дверь отворилась, как Баор спугнулась. Ся тоже поразилась. «Учитель Го?» В кабинете сидела Го Заметив девочек, она встала и с милой улыбкой спросила. «Баор, Ци, -ци я с вами вернусь домой, хорошо?» На лбу Ся Сы тотчас всплыл огромный знак вопроса. «Зачем учитель Го хочет с нами домой?» Баор немного поколебалась, но все таки кивнула. «Тогда идемте. Улыбка на лице Гуинси си еще ещё ярче. В глазах читался искренний восторг. Она протянула руки обеим девочкам. сяюн растерянно взяла учителя Гу за руку. Баор чуть помедлила, но тоже взялась за руку. «Гав!» Тайк подошел поближе и обнюхал Гуинси, после чего заискивающе завилял хвостом. Он почувствовал запах тирана. Гуинси держа девочек за руки, встала на телепорт. В следующий миг вспыхнул свет, И они с тайком бесследно исчезли, моментально телепортировавшись по месте в линзяне. Гуин с неохотой отпустила руки Бауры Ци, Ци ласково сказав: Идите, пока поиграйте, а я спущусь вниз помогать. Как будет готов ужин, позову вас. После того, как Гуэнси ушла, Сяен невольно спросила: Баор, почему учитель Гу тоже у тебя дома? Баур наморщив свой носик, ответила: Она. она моя мама! А? Сяон была ошеломлена. Учитель Гу, твоя мама! Этого она никак не ожидала. Баора с утупелым видом кивнула. Ага. Сейон не понимала, почему у ее подруги такое выражение лица, но она завидовала белой завистью. У Баор есть не только красивый крутой папа, но еще и оказывается красивая и крутая мама. Вот так повезло. Когда Дзуи вернулся домой, Фан Юнхэ, Гуйн Юн Си Чэнь Вань, Баор и Ченьвань, Баора и Сейон уже сидели за столом. Ожидая его возвращения. Папа! Отец-наставник! бауры Сяйон сы одновременно закричали. Цуи, улыбнувшись, погладил девочек по головам и произнес: Давайте есть! Не обязательно было меня ждать. Он сел на свободное место рядом с Гуинси. Несмотря на эти слова, Цуи было приятно, что семья ждала его. Фан Юн Хэ наложила Дзуи еды. Много работы. Она считала, что Цзы вернулся домой только передохнуть ненадолго он действительно был очень занят. В компании по защите и развитию туризма древнего поселка Линцзян накопилось немало дел, с которыми Цзуи должен был разобраться лично. Несмотря на то, что он доверил управление компанией Ван Юнцяну и клану Янь, некоторые важные документы требовали его одобрения и подписи, нельзя было пускать все на самотёк. Вдобавок еще предстояло разобраться с благотворительным фондом, так что работы хватало. Но несмотря на свою занятость, Цзуи не забывал про семью. Он обратился к Баор. Папа завтра отведёт тебя проведать, Мэйвис». Глаза Баор тут же загорелись. «Классно!» Ради развития Мэйвис Дзуи оставила эту чёрную кошку в испытательном пространстве. Баор постоянно скучала по ней и не раз упоминала ее в разговоре с Дзуи. Хотя Мэйвис не была так близка с девочкой, как Тайк, Баор не забывала своих друзей. Дзуи спросил. «Тогда возьмем с собой маму». Баор заморгала и мельком взглянула на Гуэнси, после чего кивнула. Адзуи удовлетворённо улыбнулся. Агуэн наблюдая за взаимодействием между отцом и дочерью, ощущала тепло в груди. Она знала, что впредь больше не будет чувствовать себя одинокой. Утром следующего дня Адзуи разбудил девочку. «Просыпайся, ленивая свинка, мы идем навещать Мэйвис». «Я не ленивая свинка!» Разбуженная Баор резко возразила, но быстро встала с кровати и убежала умываться. После завтрака Гуэн Си телепортировалась из новой квартиры в Линдзян. Адзуи вместе с ней Баор вышел из дома и призвал значка Канады Грифона. «Вау!» Приведя внезапно возникшего Грифона, девочка раскрыла рот от изумления. «Это Грифон. Ездовое животное папы». отзуи похлопал по Грифону, сказав Баор. «Мы на нем полетим». Баор с любопытством спросила. «Папа, как его зовут?» «Как зовут?» отзуи не задумывался о том, чтобы дать Грифону имя. «Пока никак не зовут». Почему бы тебе не дать ему имя? Баур, скосив голову на бок, спросила. А это девочка или мальчик? Отзуи и рассмеялись. смеялись. Отзуи ответил. Это девочка. Тогда назовем ее Адзю. Баур серьезным видом произнесла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Иероглиф дзю, который 9. Примечание переводчика. В китайском слове грифон есть иероглиф, который произносится как дзю. Также произносится и число 9. Адзю ⁇ это прозвище принцессы Чанпин династии Мин, которая была девятым ребенком императора. Ага, хорошо. Адзю поддержал. Тогда впредь будем называть ее Адзю. Грифон издал низкий крик и, опустив голову, потерся руку Баор. Адзю! Баор не испугалась, потому что чувствовала дружелюбность и признательность Грифона. Она машинально погладила Адзю по голове. Адзю, взяв девочку на руки, обхватив Гуинси за Талию, запрыгнул на спину Грифона. Расправив крылья, Грифон резко набрал высоту и оказался высоко в небе.